Голова 38 Тул Уэй поднял руку, создавая вокруг разрастающуюся с каждой секундой ледяную поверхность. За все время путешествия с ним Сонг никогда не видел истинную силу наследника клана Уэй, и сейчас внимательно наблюдал за действиями своего бывшего товарища. Хлоп! Тулу Вэй ударил кулаком по раскрытой ладони, вливая тонны духовной силы в боевой навык. Ледяной предел! Сотни острейших людяных копий, разрывая промерзшую землю, рванули в сторону Сонга, грозя в секунду изрешатить его. Множественные огненные спирали! Вокруг юноши взвихрились сотни изгибающихся пламенных жгутов силы, мгновения и единым порывом они встретили наступающий лёд. Бах! С жутким грохотом столкновения двух сил высь взметнулись клубы обжигающего белого пара, за секунду накрыв собой всё окружающее пространство. Восприятие Сонга взвыло, сигнализируя об опасности. Дальним шагом скокнув назад, он увидел, как на том месте, где только что стоял, в одно мгновение появился ледяной сверкающий клинок. Замешкался он хоть на чуть-чуть, и проблем было бы не избежать. "Какая неприятная способность. Будет у меня развитие формирования рисунка пришлось бы очень нелегко отстранённо подумал он. Только вот после достижения этапа воплощения все это кажется не слишком пугающим, но недооценивать противника не стоит. «Ты, несомненно, стал сильнее. В полусотни метров от юноши закорился яркий огонек, а парящий в воздухе туман стал потихоньку закручиваясь в спирали притягиваться к говорившему Тулвею. Но и я не стоял на месте». Огонёк ярко вспыхнул, превращаясь в настоящее первозданное пламя. Под его воздействием воздух вокруг взвыл, ускоряясь под влиянием жара. И если бы кто-то сейчас посмотрел, что происходило на этом месте с высоты птичьего полёта, то он сразу заметил бы огромную воздушную воронку в центре, в которой стоял молодой практик с ярким алым пламенем в руках. «Узнаешь эту энергию, а?» – прокричал упивающийся своей силой парень. Сонг же лишь слегка наклонил голову, поудобнее перехватив меч, встал в среднюю стойку. Конечно, он знал, что это за сила. Фрукт яростного огня сейчас был зажат в руке Тулвея, создавая невероятное духовное давление вокруг себя. Вот только пользоваться им еще совершенно не умеет. Наверное, поэтому он пока не стал поглощать его. Быть сокрушённым тем, что дало тебе шанс, продолжал кричать Тулвей, но ну уже огонь и лёд. И юноша свёл руки вместе, создав ураган энергии из концепций огня и льда, то чему никогда не суждено оказаться вместе, два явления несуществующих друг без друга. стали сливаться в один яркий клубок. Этот парень гений, переплести такие разные силы невозможно. Парень с удивлением наблюдал за чудом, разворачивающимся перед его глазами. Жаль, что все это бестолку. Вокруг стоящего сонга появилась рябь, точно само пространство стало деформироваться и сгибаться под действием невероятных законов. Как появляется круги на воде, от юноши отделилась волна, деформирующая и разрушающая всё, сквозь что проходила. Высший закон времени распад. Это впервые, когда Сонк использовал только недавно созданный им навык. Конечно, говорить, что он постиг законы времени, всё ещё было нельзя, но даже того, чего он осознал, Оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать ошеломительную мощь. С противным звуком изгибающее пространство волна разлетелась в разные стороны, походя, обращая в прах остатки пагоды и тело вмёршего в лёд Эонсела. Занятый сдерживанием рушищейся на ружье невероятной силой тулувой, слишком поздно увидел приближающуюся опасность, и единственное, что успел сделать, Это ударить накопленной мощью по мчащейся к нему волне. Земля содрогнулась от силы ударов встретившихся навыков. Законы времени, соприкоснувшись с огнем и льдом, переплелись в невероятно запутанный камок концепций, грозя в любой момент разнести все, что находилось в радиусе километра от места сражений. Дзынь! Со звуком похожим на ломающееся стекло, Клубок разлетелся на осколки, а из его сердца точно натянутая струна мелькнула тонкая частица концепции времени, хлестко обрушиваясь на замерзшего Тул-Вэя. Сонг вздохнул. Он неспешно направился к стоящему на месте наследнику клана Вэй. «Тебе не понять», – тихо произнес тот, когда молодой человек подошел на расстояние вытянутой руки, без рода и клана. тебе не понять. Возможно, кивнул Сунг, соглашаяся, затем добавил: "Как и не понять причин предательства товарищей, что доверяли тебе". Он приблизился к противнику и немного подумав, вытащил из рук замершего юноши фрукт яростного огня, спрятав его в карманном пространстве кольца. "Как знать? Возможно, именно это движение и стало последней каплей для Тулвея. Тело наследника начало стремительно иссыхать, превращаясь в мумию. С секунда и на землю упала высушенная временем мумия старика. Хоть Сонки сделал всё правильно, он всё равно не чувствовал никакого удовлетворения, лишь опустошение и ничего более. В это время в вышине под куполом пятого яруса всё ещё сражающаяся с неизвестной техникой протектор Вэй почувствовала, как где-то внизу остановилось сердце наследника клана Вэй. Даже несмотря на переданный ему в руки легендарный фрукт и лично созданный ею защитный амулет, он всё равно умер. Что? Как это могло произойти? Как В первые мгновения она не верила тому, что почувствовала. Наследник клана, оставленный ей на попечение, погиб. Как она объяснит это? Глава будет в ярости. Женщина скрипнула зубами и прикусил до крови губу, без усилий разорвала сжимающую её враждебную энергию неизвестного навыка. Теперь уже не было смысла жалеть и экономить сил. Следовало во что бы то ни стало принести убийцу живым или мертвым в голове и надеяться на снисхождение. «Проклятие на всех вас! Я сравняю этот город с землей, но убью каждого из вас, крысы!» Вэй рванула вниз к тому месту, где последний раз чувствовала присутствие наследника. «Бам!» Сонг не успел даже пару метров отступить от тела тулового, когда невероятно сильная хватка сомкнулась на его горле, мешая вдохнуть. Так вот, значит, что за крыса посмела убить наследника радословной Вэй? От силы практика восхождения в гневе молодой человек чуть не потерял сознание, лишь чудом он сумел удержаться от того, чтобы не впасть в забытьё. «От крысы слышу, старуха!» – прохрепел Сонг из последних сил. Он с яростью смотрел на ненавистное лицо, покрытое большим количеством косметики и пудры. «Знаешь, я хотела просто пытками вытащить из тебя информацию об осколке, а после подарить легкую смерть. Но теперь, когда ты убил наследника, думаю, ты достоин большего». Давай немного покопаемся в той ей голове, заодно выясним, кого из близких тебе людей можно немного попытать. Протектор Вэй прикрыла глаза, погрузившись в разум Сонга. Отчего парень почувствовал, как его душу буквально выворачивают наизнанку. Существует несколько видов запрещённых знаний. К таким относятся, к примеру, жертвоприношения рабские метки техники манипулирующей судьбой и, конечно, чтение душ или, по-другому, воспоминаний. Последнее было особенно неприятно. Человек, испытавший на себе чтение души, практически никогда не сохранял после этого разум и душу. Впрочем, этот метод не пользовался особой популярностью ещё и из-за того, что практик, читающий воспоминания, оказывался под давлением чужой души. Это было похоже на то, как нырнуть в помои, которые к тому же могли повредить и тебе тоже. Воин, использующий этот метод, должен иметь выдающиеся достижения в пути совершенствования души. Среди человеческих практиков таких людей не так много, и протектор клана Вэй, Оказалось, одной из немногих способных это сделать. Минута, вторая, третья. Женщина отбросила потерявшего сознание Сонга точно трепичную куклу и упала на колени. В эту же секунду её вывернуло обильным потоком крови. С сумев ценой невероятных усилий остановить идущую кровь, Женщина, утирая ладонью рот, сумила кое-как подняться на ноги. Кто ты такой, демон, и тебя побери. Когда она попыталась прочитать воспоминания молодого отброса, произошло невероятное. Самые ранние его воспоминания оказались заблокированы, и этот блок так заинтересовал его, что она без раздумий атаковала его всей силой своей души. Сила совершенствования души протектора считалась сильнейшей среди всех известных человеческих практиков, даже император Наппорядоку уступал ей в этом. Вот только неизвестный потаивший барьер в разуме этого ребёнка оказался куда сильнее. И, если честно, Вей даже не смогла почувствовать границы его силы. Она была подобна океану против её практически высохшей лужи, когда она попыталась проломиться через барьер, её лишь слегка щёлкнули по носу, но даже это чуть не поколечило душу Вэй. Так, а я мощь, это это совершенство или неважно, мотнула головой Протектор и пошла в сторону упавшего Сонга. Не получается покопаться в твоей голове. Значит, сработают пытки. А ну вставай. Я чувствую, что ты пришёл в себя. Чувствительный пинок под рёбра, и молодой человек, даже несмотря на своё выдающееся развитие выносливости, корчится от боли и сотрясающего его тела кашля. Это ещё что? Удивилась протектор, рассмотрев в руках Сонга обломки какого-то амулета. Небольшое приглашение отозвался тот, криво усмехнувшись. В это же время прямо возле юноши появился чёрный провал дальних путей, из которого неспешно вышел тучный человек. Мастер Сонг, неважно выглядите, сказал мастер Доса, осматриваясь. «Вы, кажется, хотели узнать, что за человек забрал чёрную книгу. Так вот он перед вами», – ответил Сонг, с усилием поднимаясь на ноги. «О-о-о!» – толстяк повернулся к замершей женщине. Та отлично чувствовала, что появившийся практик был совсем не из простых. «Протектор Вэй, я полагаю». «А ты кто такой?» Женщина стала собирать вокруг себя духовную силу, готовясь в любой момент атаковать незваного гостя. Ох, прошу прощения за мои манеры. Меня зовут Мастер Доулс. С улыбкой поклонился Толстек. А теперь протектор, не могли бы вы передать мне поисковик Синг? Вам ведь он уже совершенно безнадепность и так. Внутри Вэй всё перевернулось. Эксперт по имени Долс был ей хорошо известен, и эта змея оказалась здесь в самый разгар такого кризиса. Она нисколько не сомневалась, что именно этот добродушно улыбающийся толстяк и был всему виной. Сейчас после пережитой атаки амулетом лорда Лида, она сомневалась в победе против такого эксперта, как мастер Долс. Я прошу прощения у почтенных мастеров. Третий голос вмешался в беседу Толстека и Протектора, от чего оба непроизвольно вздрогнули. Но я услышал, что вы обсуждаете поисковик Синг. Так вышло, что мне он также нужен буквально на пару минут. Произнося эти слова, из появившихся дальних путей вышел стройный мужчина, отлично знакомый Сонго. На смешливым взглядом на присутствующих смотрел никто иной, как сам хозяин зимнего сада. Хозяин зимнего сада способен слышать через свою отслеживающую метку некоторые разговоры возле Сонга. Действует это на относительно небольшом расстоянии, всё из-за места рождения духовных камней, как и в случае попыток ободрения места нахождения. Что же до обещания мастера должно снять метку, это оказалось ложь.